с заработной платой. В сельском хозяйстве положение становилось несколько лучше, но тоже ещё тяжёлое. Вот почему ЦК, не врываясь в непосредственные вопросы управления, обсуждал и решал эти крупные вопросы, опираясь на данные и предложения местных партийных организаций, советских и профсоюзных организаций и центральных учреждений. Именно в этом В связи с местами с рабочими и крестьянскими массами заложен глубокий источник мудрости нашей партии и её Ленинского ЦК. В этом главный секрет её силы. Массы партийные и беспартийные откликались и поддерживали партию и советское правительство во всех их делах, внутренних и международных. Все мы хорошо помним, с какой бурной демонстрацией поддержки советского правительства и требованием сурового наказания выступили московские рабочие во время процесса над эсеровскими контрреволюционными террористами, которых приехали защищать руководители второго и второго с половиной интернационалов. Эти герои, адвокаты империализма, Увидев такую демонстрацию рабочих, быстро уехали во свояси, оставив своих подзащитных. Такая же антиэсеровская кампания прошла по всем центрам Советской России, демонстрируя поддержку партии советского правительства. Да и в международной политике ЦК и правительство все время ощущали активную опору в массах. Партийные комитеты проводили регулярные, ежеднедельные, а иногда и чаще митинги – на которых были доклады и Генаевской, и Гакской, и Лазанской конференциях. На этих митингах полностью одобрялась твёрдая политика советского правительства. Выступали и руководящие деятели партии и правительства. В один голос рабочие в и рабочие, а в ростях весёлых крестьяне заверяли: никакого возвращения предприятий и имущества бывшим собственникам-иностранцам. Никакого возмещения убытков этих собственников, отвергнуть домогательство империалистических правительств Англии, Франции и Америки. Как требовали революционные массы, так решили партия, ее ЦК и советское правительство. Так оно и осталось во веки веков. В течение 1921 года укрепили связи Москвы как центра РСФСР, с независимыми республиками и с автономными республиками и областями. Связь с органами РСФСР в области хозяйства и культуры места эпизодической становилась всё более и более систематической, и не только в автономных, но и в независимых республиках. Это ещё не были отношения союзные. Работа шла в рамках договоров Но уже в период 1921 года и частью в 1922 году, до решения съезда, правительство РСФСР все больше и больше играло роль общефедеративного, обще-союзного центра, так как это вызывалось хозяйственной необходимостью. Для того, чтобы укреплять договорные отношения, приходилось заключать дополнительные договоры, принимать отдельные решения, регулирующие отношения органов РСФСР с органами независимых республик. Например, 10 октября 1921 года было заключено соглашение в ЦИК и ЦИК Украины о сношениях центральных учреждений РСФСР и УССР, в котором было предложено всем наркоматам РСФСР проводить свои сношения с местными органами Украины через центральные органы ОССФ. ЦИК и СНК РСФСР действовали через жены полномочные представители договорных республик, которые представляли республику при решении всех дел и вопросов возникающих между ЦИК и ЦИК соответствующей республики. В июне 1921 года было принято решение о введении в СТО и Госплан представителей независимых республик. По согласованию с правительствами республик, ВЦИК принимал отдельные важные законодательные акты.